Джеймс. Не переживай, малышка. Поправляю кособокий хвостики на голове дочери. Собирал её в попыхах. Хорошо хоть платьице наизнанку не надел. Побудешь у бабушки до вечера, а потом я приеду, и мы вместе пойдём гулять. Поедим мороженого, покачаемся на качелях, покормим птиц в городском парке. Договорились. Угу. Софи вынуждена кивает, перекатывая во рту жёлтый леденец. От неё пахнет апельсинами и корицей. Обещаю, что домой мы вернёмся вместе. Я теперь всё буду делать сам. И на занятия тебя водить, и встречать. Нашей маме просто нужно немного отдохнуть. Тогда она снова станет доброй и ласковой. Мне не впервой лгать своим близким. Делая это, я улыбаюсь. — Не станет, — качает головой дочка. — Она очень нервная. «Но мы всё равно её любим, так?» «Да». На её пухлых щёчках проявляются две милые ямочки. Целую малышку в носик, беру за руку, закрываю машину, и мы идём к жилищу моей матери. «Мам!» Зову в открытое окно. Но внутри тихо, как-то подозрительно. Дёргаю дверь, заперто, стучу. Тишина. Не слышно шагов или лязганье цепи на замке. «Эй, ма! Ты где там? Уснула?» В желудке от неприятных предчувствий начинают скрестись кошки сомнения. «Где же она?» «Все-таки после последней лежки в рехабе мама целый год была в завязке. Стала лучше выглядеть, поправилась. Выкрасила волосы в черный, вставила потерянные зубы. Да и Софии нравилось проводить время с бабушкой». Та была в восторге от внучки и сама просила ее привозить почаще. А тут мать вдруг пропала на неделю и не звонит. Тревожно и странно, ведь мы все это уже проходили. И не раз. «Мам!» – стучу в дверь. Обхожу трейлер, отыскивая глазами пустую тару из-под алкоголя, но ничего не нахожу. Я давно уговаривала ее переехать в нормальное жилье, но она упорно отказывалась. И к нам в дом не хотела. Из-за Мэгги. Как-то они сразу не сошлись характерами. Калачу кулаками по двери, а сердце заходится в рваном ритме. В голову лезут страшные картины. Немолодая женщина, у которой проблемы со здоровьем. Одинокая. А если что-то случилось? Кровоизлияние в мозг, сердечный приступ. «Ба, наверное, спит», тоненьким голоском говорит Софья. «Ба любит поспать». Ее кудряшки, перетянутые резинками, колышутся на ветру. Огромные голубые глазища сияют детской наивностью, на дне которой плещется почти взрослая мудрость. «Джеймс, сынок!» Дверь распахивается, и на пороге появляется мать. Она кутается в толстенный кардиган и выглядит заспанной. «Ой, моя куколка! Моя Софи!» «Мам, ты спала?» Едва она отходит назад, я вхожу внутрь и оглядываю обстановку. В трейлере темно, как в склепе. И душно. В воздухе затхлость, воняет кислятиной. «Я? А, да!» — кивает она. Немного заторможена, но я уже привык к её особенностям. Результат влияния пагубных привычек, которые владели её жизнью последние два десятка лет. «Я хотел оставить у тебя дочь». «Ненадолго, до вечера. Улажу кое-какие дела в клубе и вернусь за ней. Хорошо?» «Да, конечно». Она наклоняется и тянет руки к Софи. «А я вдруг замираю, потому что то, что вижу на столике у окна, мне не нравится. Очень не нравится. До конца не верю в то, что это может быть правдой. Поэтому подхожу ближе, чтобы убедиться». Но зрение меня не подвело. Это маленький пакетик, свёрнутый особым образом. Меня прошивает ледяными молниями. Это пустой пакетик из-под амфетамина. «Что это?» — говорю дрогнувшим голосом. а ага. испуганно отзывается мать. «Что это, мама?» «Холодно. Мне противно трогать эту дрянь!» В последний раз, когда я видел подобное в своём доме, меня запинывали, заставляя захлёбываться собственной кровью. И если бы не майки, спасшие от верной смерти, я бы сейчас здесь не стоял. «А «Где?» – спрашивает мать. Её тон виноватый и заискивающий. Она подходит и сметает рукавом кусочек целлофана, сжимает его в руке. «Можешь не прятать. Я видел. Грубо хватаю её за подбородок и разворачиваю к себе. «Ты что, снова закидываешься этой дрянью?» Мутная поволока в ее глазах не оставляет ни единого шанса на то, что это окажется ошибкой. «Ты снова вмазалась, да?» «Джеймс...» — она делает самое ласковое выражение лица, на которое только способна. «Сыночек, отпусти, тебе показалось!» «Откуда бабки дурь оруя, отшвыривая ее от себя. Софи испуганно жмется к моей ноге. «Только не ругайся, хорошо?» — улыбается мама. «Вернулся Джо. Его выпустили. Знаешь, а ведь он даже не сердится на тебя, сынок. Ты можешь не переживать. Я говорила с ним». «Ты говорила с ним обо мне?» — сжимаю и разжимаю кулаки. «Да ты этого ублюдка! Даже на порог не должна была пускать! Разве я тебе неясно сказал?» «Что, если он появится в городе, чтобы ты сразу звонила мне или моим людям?» «Милый, Джо очень хороший, ты не прав». Она комкает край кофты, пятясь назад. «Обещаю тебе, что все будет хорошо». «Где сейчас эта скотина?» «Рычу я». «Не знаю», — закусывает губу. Я поворачиваюсь, беру Софи на руки и сажаю на диван. «Закрой уши, малышка!» Девчонка послушно затыкает ладошками уши. «Где этот урод?» Снова спрашиваю я. Мать прячет взгляд. «Когда он вернется?» «Не сказал». Я пинаю злосчастный столик ногой, расшвыриваю в сторону барахло, сложенное, как попало, на подоконнике, и заглядываю в холодильник, под диван, в шкаф, сметаю на пол коробки с мукой и хлопьями и, наконец, застываю обнаружив в аптечке то, что заставляет меня поёжиться. «И ты хотела, чтобы я оставил дочь с тобой?» Оборачиваюсь к матери. «Да у тебя тут с полкило наркоты! Как давно это происходит?» «Я... я не понимаю, о чём ты?» Часто моргает. «У него тут тайник? Или что это? Склад? Может, вы оба торгуете этой мерзостью?» Я беру бумажный пакет и вытряхиваю в него содержимое аптечки. Туда же летят две перевязанные резинкой тугие котлеты из купюр. Мать подскакивает и подлетает ко мне. «Не надо, Джеймс, не надо. Будет только хуже. Он очень, очень рассердится». «А мне плевать». Поворачиваюсь к ней. «Сейчас ты живо собираешь свои шмотки и едешь со мной. Будешь сидеть тихо, как мышь, пока не определю тебя в клинику». «Нет». По ее щекам текут слезы. Не надо, нет. Только попробуй взбрыкнуть. Мне все это надоело. Я годами терпел это дерьмо. Хватит. Я люблю его. Ее губы дрожат, она тянет ко мне руки. Он убьет тебя. Точнее, тянет руки не ко мне, а к пакету в моих руках. Выходи. Бросаю на ходу. Поедешь со мной. Пожалуйста, сынок. С пальцами впивается в мое запястье. «Нет», — я сказал. Брезгливо отдергиваю руку. «И ты еще хотела, чтобы я оставил здесь ребенка? Мама, что с тобой?» Качаю головой в то время, как она обессиленно оседает на пол и начинает рыдать. Комкаю бумажный пакет, беру за руку ребенка и поднимаю мать. «Вставай, мы уходим!» «Не надо, он же рассердится!» «Вставай!» Грубее. Тащу ее за кофту, она падает и не желает подниматься. Отпускаю, веду Софии, усаживаю в машину, возвращаюсь за ней. «Уйди! Уйди от меня!» — вопит мать, отбрыкиваясь ногами. «Превратил свою жизнь в ад! Чудовище! Меня не трогай! Я живу так, как хочу!» От звонкой затрещины ее голова падает назад. Мать медленно поворачивается Хватается за губу и смотрит на меня с ненавистью. Морщится и смачно сплёвывает. Её слюна падает на мой ботинок. «Мама!» устало выдыхаю я. Наклоняюсь, хватаю её подмышки и волоку прочь из этой помойки. Она продолжает стенать и сыпать проклятиями. Затихает уже на полдороге от трейлерного парка на заднем сиденье, заживав собственный кулак и громко шмыгая носом. Мне некуда ее вести, кроме собственного дома, что я и делаю. Небольшой одноэтажный особнячок, который я прикупил в прошлом году, встречает меня громким храпом жены. Она все еще спит. Пила и материлась почти до утра. Не мудрено. Вымоталась, бедная. Оставляю Софи с матерью на кухне. Вызываю по телефону одного из своих людей, чтобы присмотрел за ними пару часов. «Мне обязательно нужно смотаться в клуб. Дать наставление своим служащим по поводу грядущего приезда важных гостей из соседнего штата. Пришла пора выйти на новый уровень. Я хочу, чтобы все поставки оружия в нашем регионе теперь шли через меня. И у меня, кажется, есть все козыри для будущих переговоров». Когда Питти тяжелой походкой бывшего борца входит в дом... Мэгги уже просыпается и начинает сокрушаться по поводу того, что я притащил к нам свекровь. Велю ей заткнуться и обещаю, что это ненадолго. Она ещё не знает, что и она в моей жизни долго не задержится, поэтому верит. Недовольна, но всё же захлопывает свою варежку и уходит в спальню. Я спешу в клуб той же дорогой, что и всегда. Но сегодня очень отчётливо вспоминаю все детали той ночи. Стоящий на обочине джип, неподвижное тело Бобби в грязной луже, искажённое яростью лицо лучшего друга и его же окровавленные руки. И, несмотря на тупую боль, которую несут эти картинки из памяти, в груди рождается теперь что-то светлое. Оно греет, даёт надежду на будущее это элли она вернулась и в моей жизни снова стало светлее и теплее и это не просто ностальгия по нашей юности потому мальчишки которым я был по моим мечтам и так и не сбывшимся надеждам это всколыхнувшееся внутри чувство, возродившееся из пепла как птица феникс оно будто разом снимает всю ту тяжесть что я носил в себе много лет. Да, эта женщина не стала моей. Но как бы я ни старался отмахнуться от мыслей о ней, она всё ещё рядом зовёт и манит меня, как единственное спасение от мрачной действительности, чистое и искреннее, родное. То, на что когда-то было способно моё сердце, то, о чём я так и не смог забыть, как не старался. Чёрт возьми! А ведь Любовь не умирает. Она жива даже спустя годы боли и испытаний. Даже сквозь прошедшие через тебя десятки чужих лиц и рук. Она жива, даже если ты про неё уже давно забыл. Возвращается нечаянно, когда совсем не ждёшь. И обязательно напоминает о себе. Острым уколом в сердце, останавливающим дыхание. Горячим трепетом в груди. И разливающийся по телу невесомостью, бабочками в животе и глупой улыбкой на дрожащих губах. Настоящая любовь не умирает. Никогда. Ее просто нельзя убить. Это невозможно. «Все нормально?» – спрашиваю я легкой походкой, входя в помещение клуба. Лица у всех ребят какие-то бледные и напряженные. И тут замечаю, что мы не одни. У нас гости. «Я ждал тебя, МакКиннон!» Раздается противный голос. Из темной части зала ко мне выходит Чарли Андерсон. Вальяжный, наглый, самодовольный. Уза свисает над ремнем. Жирные пальцы покоятся на пушке. Вдетой в кобуру. На лице сияет гаденькая ухмылочка. «Ха-ха! Это вы, офицер?» «А где же папенька?» Смеюсь. Все мои люди замерли по стойке смирно. Оглядываюсь. Копов тут, оказывается, тоже немало. Значит, он пожаловал не один. И не просто так. На глаза попадаются раскрытые настиж дверцы шкафов, раскроченная барная стойка, разбросанные повсюду документы. «Ты как раз вовремя, Джимми!» Улыбается Чарли. Берёт со стола бумажку и сует мне под нос. Ордер на обыск. Не против, если мы тут немного похозяйничаем? О, да ты подсуетился, морщусь я, вглядываясь в буквы. Бумажки какие-то притащил. А что в пакете? Интересуется он. И меня обдает холодной волной. Черт, черт, черт! В пакете, прижатом к груди, у меня мед из трейлера мамы. Больше сотни аккуратных маленьких пакетиков с наркотиком, уложенных друг на друга. Личные вещи. Громко сглатываю. Пакет противно хрустит в моих руках. «Позволишь?» Чарли тянет руку. «С чего бы?» Уворачиваюсь я. «Я вообще сомневаюсь, что всё, что тут творится, хоть сколько-то законно. Делаю шаг назад. Или, как это у вас называется, а? В ломице?» в приличное заведение, в частную собственность, размахивать перед моим лицом какой-то бумажкой. Да подотри ею лучше свой зад. Дай сюда. Резким движением он выхватывает пакет. Эй! Порываюсь я, но один из служивых встает между нами. Заглянем. Что там у тебя, МакКинон? Смеется Чарли, заметив мое волнение. Пирожки для бабушки или... Опаньки! говорит один из копов, кажется, сержант. Я оборачиваюсь на звук, он держит на весу кольт сорок пятого калибра. «Эй, это не мое!» – взбываю я, поворачиваюсь к Чарли. «Эта игра не по правилам, жердяй! Ты подбросил его сюда!» «Ну, не знаю!» – ухмыляется он. «Кажется, все только что видели, что оружие нашли в стенной нише, так? А ведь мы еще не были в твоем личном кабинете, Джимми!» Чарли небрежно раскрывает пакет, и я не жду его реакции. Бросаюсь к двери, прежде чем кто-то из легавых схватится за пушку. Хлопок. Звон разбитого стекла. Крики. Орет кто-то из моих ребят. Слышится возня и топот. А я, не помню себя, лечу вниз, перепрыгивая через несколько ступеней сразу. «Стой!» В спину. Что-то горячее свистит возле уха. Щекотно. Дыхание сбивается. Воздух становится почти ледяным, прошивает лёгкие насквозь. Натыкаюсь на какого-то молодого парня в форме, сбиваю его с ног, падаю, встаю и бегу дальше. Вырываюсь на улицу, жмурюсь от света и мчусь к машине. Городской шум разрывают новые хлопки и суматушные крики. «Стоять!» Что-то больно жалит меня в живот, но я продолжаю двигаться. Прыгаю в тачку, судорожно завожу двигатель и давлю на газ. Машина виляет, вслед ей бабахают выстрелы. Мои мозги отключаются. Клуб остаётся позади. Пытаюсь сообразить, куда ехать. Что делать дальше? Но ничего не могу придумать. Теряю силы. Что-то происходит, но не понимаю, что. Всё выясняется, когда я опускаю ладонь вниз и прижимаю её к области ниже ребер. Резкая боль буквально ослепляет и заставляя выпустить на мгновение руль. Перед глазами мелькают улицы, дома, машины лицо дочери о ней я думаю когда автомобиль врезается во что то темное и моя голова ударяется о какую то твердь сознание разлетается на тысячи искр бам пытаюсь вдохнуть больно смотрю на ладонь она вся в крови одежда тоже слышат вой сирены. они словно повсюду я выползаю из за руля вкладывая в каждое движение последней силы Шатаясь, бегу вдоль улицы. Осматриваюсь, хватаюсь за стены. И на них остаются кровавые отпечатки. Держась за живот, на полусогнутых сворачиваю за угол. Люди. Много людей. В толпе. Никто не обращает внимания на полуживого человека, плетущегося, куда глаза глядят. Мне хочется упасть. Земля неумолимо притягивает меня. Но я вспоминаю тех, ради кого должен жить. Глупо было бежать оттуда. Очень глупо. Был ли у меня выбор? Не знаю. Если он теперь? Не ясно. Ноги становятся ватными, сознание мутнеет. Я останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Может, я и не дотяну, но попробовать обязан. Выбираю направление. Мне некуда идти. Только туда. Никто больше не поможет. Только...